Текст на Вескарском папирусе повествует о том, как однажды, когда царь Хуфу правил всей землей, он призвал трех своих сыновей и попросил их рассказать ему предания о деяниях чародеев, начиная с незапамятных времен. Третий сын хор -де -де ответил, что знает человека по имени Дэди, которому известно, как приставить на место отрубленную голову. как приручить льва, и который также знает некие числа бдут комнаты Тота. А Тот был самым образованным из древнеегипетских богов, академиком среди них. Услышав это, Хуфу очень заинтересовался, потому что он давно уже пытался узнать секрет комнаты Тота. И он приказал разыскать мудреца Дэди и доставить его во дворец с острова у южной оконечности Синайского полуострова, где тот жил. Когда Дэди предстал перед фараоном, Хуфу сначала испытал его волшебную силу. Затем Хуфу спросил, «Правду ли говорят, что ты знаешь числа Бдут для Ипут-Тота?» И Дэди ответил, «Я не знаю чисел, о царь, но я знаю место, где находится бдут». Слово «ипут» означает «секретные комнаты из комово-светилища», а бдут – чертежи, схемы с числами. Отвечая Хуфу, мудрец, которому, согласно тексту, было 110 лет, сказал «Я не знаю, что в тех чертежах, о царь, но я знаю, где тот». спрятал схемы с числами царь продолжал расспрашивать его и Дэдди поведал ему, что в потайной комнате под названием комната карт в Гелиополе есть сундук из точильного камня они в том сундуке взволнованный Хуфу приказал Дэдди раздобыть ему этот сундук но Дэдди ответил, что не он сам Нихуфу не может получить сундук, потому что он предназначен для будущего потомка Хуфу». Так, по его словам, повелел Ра. Но всегда, если кто-то считает что-то важным и полезным, то найдется и другой, кто может посчитать это вредным. И если фараоны древнего царства широко использовали доставшееся им в наследство сооружения богов, то вполне могли найтись и люди, которые могли счесть это просто кощунством и выступить против святотатственного нарушения неприкосновенности священных объектов. Похоже, именно так и произошло в тот период времени, который египтологи называют первым переходным периодом. Этот период ознаменовался целенаправленным разрушением и осквернением наследия Древнего Царства. Косвенным подтверждением этому является обнаружение археологами того факта, что в комплексе пирамиды Аминхотепа I, фараона уже 12 династии периода Среднего Царства, В качестве обычного стройматериала использовались каменные блоки с именами Хуфу, Хафра, Усеркафа, Унаса и пепи II, фараонов IV и VI династий. Это явно указывает на то, что многие сооружения Древнего Царства к периоду новой археологической волны XII династии были превращены в руины. Показателен пример и со статуей фараона Хафра, которую археологи обнаружили в гранитном храме на плато Гиза. Египтологи решили, что раз статую нашли здесь, то Хафра и построил гранитный храм, который предназначался для поклонения этому фараону. Однако проблема в том, что статуя вовсе не находилась на каком-то почетном месте. а была явно преднамеренно закопана в землю, ниже уровня пола храма, еще и вниз головой. Во все времена у всех народов подобное положение статуи означало вовсе не почитание и поклонение, а как раз наоборот, стремление унизить, наказать. И вовсе не исключен вариант, что статую Хафры тут закопали в такой унизительной позе, как раз во времена первого переходного периода в качестве наказания души уже давно к тому времени умершего фараона за сквернение чего-то. ну Например, за те же археологические изыскания гранитного храма дома бога Осириса. Следующий период взлета интереса к древнему наследию приходится на среднее царство. То, что фараоны 12 династии, которая относится именно к этому периоду, также занимались археологическими работами по поиску знаний богов, представляется вполне логичным выводом из самого того факта, что ими были реконструированы некоторые сооружения древней цивилизации и использованы руины фараонов Древнего Царства. Опять же... Было бы странным удержаться от искушения посмотреть, что же находится внутри этих объектов, которые ты собираешься использовать. К сожалению, сколь какой-нибудь определенных свидетельств того, что фараоны Среднего Царства нашли что-то, пока не просматриваются. Однако объекты их деятельности, пирамиды и храмы располагаются именно в тех местах, где находятся артефакты с признаками пирамиды. нетривиальных технологий не заметить же этих признаков фараоны не могли слишком велика разница в уровне возможностей двух цивилизаций аналогичная привязка сооружений фараонов к местам расположения объектов времен правления богов имела место и во времена нового царства здесь обнаруживаются уже более явственные следы того что фараоны этого периода тоже занимались поиском древнего знания прежде всего обращают на себя внимание находки связанные с фараоном 18 династии аминхотепом третьим время правления 1391 1353 года до нашей эры количество статуи соотносимых историками с этим фараоном аминхотепом третьим превосходит лишь знаменитый рамзес 2 Между тем, немало из того, что называется египтологами-статуями Аминхотепа III, вызывает недоумение сочетанием превосходного качества исполнения самих статуй и крайне небрежно нацарапанными надписями на них. Качество исполнения наводит на мысли о весьма нетривиальных технологиях, между тем, как именно по надписям статуи и относят к Аминхотепу III. возникает довольно стойкое ощущение того, что фараон не имел никакого отношения к созданию этих статуй, а лишь собирал их, формируя коллекцию. Но если соотношение статуй с более высокоразвитой цивилизацией древних богов еще вызывает определенные сомнения и требует более тщательных исследований, то в правомерности такого вывода в отношении знаменитых гранитных саркофагов Весом под сотню тонн в Саккарском Серапиуме сомнений не вызывает никаких. Об этом мы уже говорили ранее. Между тем, самые ранние надписи, обнаруженные в Серапиуме, относятся как раз к Аменхотепу Третьему. Если учесть буквально такие маниакальную страсть египетских фараонов, оставлять после себя на всем порядке и особенно на древних сооружениях надписи типа «Здесь был Вася», то вполне логично будет предположить, что именно Аминхотеп III и обнаружил Серапиум с его громадными гранитными коробками. Оставалось ли что-то в коробках к тому времени, определить уже невозможно. Если там что-то и нашлось, то всё тогда же и было оттуда изъято Аминхотепом III и последующими фараонами. По крайней мере, всё, что удалось обнаружить тут археологам уже в XIX веке, относится ко времени именно нового царства и более позднему времени. Гранитные саркофаги я в расчет не беру. Их параметры превосходят даже современные возможности. Не то, что возможности египтян. И все эти находки указывают лишь на одно. Место для египтян стало священным. Иным объект, созданный богами, и не мог быть. Его охраняли, о нем заботились... совершая тут в том числе и религиозные ритуалы. Что в конце концов нашел Аминхотеп III в ходе своих изысканий, как именно это сказалось на его представлениях о мироздании, о богах, это пока неизвестно. Зато можно отметить, что имеет место любопытное совпадение. Именно сын Аминхотепа III, Аминхотеп IV, он же Эхнатон, стал инициатором масштабной попытки расформирования всей религиозной системы и перехода к монотеизму. Мы уже говорили об этом. Ранее же упоминалось о том, что у некоторых историков существует версия, согласно которой Эхнатон не сам придумал свою реформу, а лишь реализовал планы своего отца. Развивая эту версию, вполне логично предположить, что Аминхотепу Третьему, в ходе его археологических изысканий, все-таки удалось обнаружить нечто весьма значимое. Значимое настолько, что у него созрел тот самый план глобального переустройства всей религиозной системы, воплощением которого в жизнь и занялся его сын. Кстати, нельзя исключать и вариант того, что Это самое значимое нечто Аминхотеп III передал своему сыну. А обладание этим значимым нечто могло послужить дополнительным правом Эхнатона на проведение кардинальных реформ. Следующим фараоном, который перехватил эстафету поиска знаний богов, стал фараон уже 19-й династии Сети I. Время правления 1306-й. 1290 года до нашей эры, который поставил свой храм в Абидосе возле знаменитого Осириона. Если храм, выстроенный из довольно небольших блоков мягкого камня, не вызывает абсолютно никаких сомнений в своей принадлежности к Сети Первому, то этого совершенно нельзя сказать об Осирионе. который является одним из самых впечатляющих образцов строительства времен древней цивилизации богов. Огромные гранитные блоки идеально уложены без какого-либо раствора и вдобавок сохранили на себе следы такой обработки, которая находится, если не за пределами современных технологических возможностей, то уже точно на грани этих возможностей. Храм выстроен буквально впритык к Кассириону, и с явным учетом его местоположения. Это указывает на то, что Сети I отдавал распоряжение о строительстве храма и уже знал о существовании древнего объекта. Более того, с другой стороны к Осириону пристроен постепенно спускающийся вниз крытый коридор. Технология строительства этого коридора не идет ни в какое сравнение с тем, что можно видеть в самом Осирионе. Зато в точности повторяет технологии, использованные при строительстве храма. Все указывает на то, что строительство коридора, ведущего к древнему Осириону, осуществляли при сайте первом. По более уточненным данным, строительство лишь начали при этом фараоне, а закончили его уже позднее. На это указывают надписи на стенах коридора, которые относятся как раз к периоду XIX династии. Ну, а надписи на гранитных блоках самого Осириона говорят не о строительстве, а лишь о ремонте, который проводился тут во времена Нового Царства. Все указывает на то, что Сети I занимался в Осирионе в лучшем случае лишь археологическими и реставрационными работами. Никаких сколь-нибудь детальных описаний хода и результата археологических изысканий в Ассирионе, проведенных с Эти первым, неизвестно. Однако храмы изобилует массой весьма интересных изображений. Наиболее известным из них является рельеф, который нанесен на блок, подпирающий крышку храма. В объектах, изображенных здесь, Незамутненный историческими стереотипами глаз легко обнаружит сходство с вертолетом, танком, иногда трактуют как подводную лодку, самолетом, каким-то четвертым странным объектом, в котором некоторые видят что-то типа антигравитационного транспортного средства. Совершенно очевидно, что в рамках представлений современных историков, древние египтяне времен сети первого, То есть почти три с половиной тысячи лет назад, никоим образом не могли знать ни о чем подобном, тогда как появились эти изображения. В связи со значительным вниманием, которое уделяется в последнее время этому рельефу, появилась версия, что все будто бы стало результатом совершенно случайного совпадения в ходе наложения друг на друга, Двух разных надписей и стандартных египетских иероглифов. Дескать, кто-то после фараона Сайте I решил изменить старую надпись, нанес поверх свою. Однако, на мой взгляд, эта версия является абсолютно надуманной, не выдерживает никакой критики. Во-первых, имеющиеся на изображении нарушения носят характер скорее повреждений, а вовсе не исправлений. Более того, эти нарушения сосредоточены на совершенно других деталях изображения, практически не затрагивают транспортных объектов, вокруг которых и ведутся споры. На самих этих объектах нет никаких признаков создания их ни в один, а в два этапа. И во-вторых, еще можно как-то представить получение случайным наложением двух надписей одного изображения, похожего на транспортное средство. Но то, что при этом возможно получить рядом сразу три, точнее три с половиной, если учитывать еще и футуристическую антигравитационную тележку, три изображения, это является полным абсурдом. Вероятность этого равна нулю или близка к нему, настолько же, насколько близка к нулю вероятность получения шекспировского шедевра случайным простукиванием пальцев по клавиатуре. А вот совпадение... видимых изображений с привычными нам формами известных летательных аппаратов как раз вполне возможно. Особенности движения в воздушной среде задают довольно жесткие универсальные требования к конструкциям таких аппаратов, как по обтекаемости формы, так и по способам обеспечения необходимой подъемной силы, поддерживающей летательный аппарат в воздухе. Так что если инопланетная цивилизация перемещалась в древности по нашей планете не только на летающих тарелках, но и на аппаратах, приспособленных к движению именно в воздушной среде, то их внешний вид не только мог, но и должен был обнаруживать похожие черты с нашими летательными аппаратами. Другое дело, что вряд ли Сети Первый обнаружил в Осирионе что-то подобное в натуральном виде. хотя бы потому, что по габаритам там ничего подобного не поместилось бы. Но он мог вполне найти там какие-то предметы с изображениями транспортных средств и перенести эти изображения на стационарную балку перекрытия храма. Впрочем, не исключен вариант, что этот рельеф не имеет никакого прямого отношения к археологическим изысканиям в Осирионе, а лишь приурочен к священному месту и представляет собой отображение того, что древние египтяне наблюдали при появлении своих богов. К сожалению, из-за того, что находится под потолком храма, можно рассмотреть не очень многое. Гораздо больше изображений так и остается до сих пор под черным налетом, накопившимся под каменными блоками за несколько тысячелетий. Расчищена лишь малая часть из того, что под крышей. Однако не менее занимательны те изображения, которые расположены на стенах храма. И особое внимание привлекают предметы, которые держат в руках боги. Историки обычно используют для их обозначения термин «атрибут бога», сводя большую часть из этих предметов к неким символам, не имеющим никакого практического применения. Но подобная трактовка уместна для выдуманных богов. Мы же ведем речь о реальности этих самых богов. Следовательно, их атрибуты вполне могут иметь и вполне практическое функциональное назначение. Это, скажем, подчеркивает изображение в руках кто-то такой атрибут, как свиток папируса или измерительная линейка. Вполне обыденные предметы, имеющие понятное практическое применение. Тогда что может означать прямоугольный предмет с двумя круглыми кнопками, свисающий из сжатой руки Бога на чём-то типа шнурка или провода? На мой взгляд весьма похоже на упрощённое изображение пульта дистанционного управления, либо средство связи типа мобильного телефона или рации. Есть и другие забавные изображения. Но наиболее загадочным, на мой взгляд, и наиболее часто встречающимся в храме с эти первого предметом в руках богов является некий посох, который в нижней части представляет из себя явно полую трубку с выходящей из нее вилкой с двумя зубцами. Эта вилка показана то полностью задвинутой в посох, то частично или полностью из него выдвинутой. Такое различное положение вилки явно указывает на какую-то ее функциональность. В верхней своей части посох заканчивается крючковатым разветвлением, которое египтологи называют Тесла. Иногда к Тесла на изображениях верхней части посоха добавляют в различных количествах и комбинациях еще одно или более Тесла, а также объекты под названием Ангх, так называемый Египетский крест. у которого верхняя палочка заменена на кольцо, и джед – утолщенный цилиндр с поперечными насадками. Египтологи полагают, что Тесла использовался для отверзания уст умерших. Ангх не имел практического использования и представлял из себя символ жизни или жизненной энергии. А смысловое значение джеда до сих пор не определено. Мне доводилось как-то слышать даже такую интерпретацию, что джет это позвоночник Асириса. При таком подходе получается, что все эти изображения посоха не имеют вообще никакой осмысленности вне рамок религиозного символизма. Однако можно обратить внимание на то, что Тесла, Анг, Джед на посохе могут находиться как в сложенном, так и в развернутом состоянии. Причем в развернутом виде они представлены именно тогда, когда на изображениях отражено взаимодействие Бога с кем-то еще, с человеком или другим Богом. И на самом деле вполне можно вести речь не столько о свернутом или развернутом состоянии верхней части посоха, сколько о ее рабочем и нерабочем положении. Особенно если вспомнить о том, что нижняя часть посоха тоже может находиться в разном состоянии. В целом же получается, что посох не был каким-то сугубо символическим атрибутом, а представлял из себя некое довольно высокотехнологичное устройство со вполне определенными функциональными возможностями. А дополнительные Тесла, Анхи, Джеды в разной их комбинации использовались в том случае, когда требовалось Изменить или усилить воздействие посоха. Каковы были функциональные возможности такого посоха, по изображениям в храме Сайте Первого, к сожалению, определить невозможно. Но можно вспомнить про посох Моисея, с помощью которого пророк совершал самые разные чудеса, демонстрируя громадное превосходство технологий цивилизации богов не только над возможностями людей времен нового царства, но и над нашими современными достижениями. Если ориентироваться на изображение в храме Сети Первого, то можно прийти к заключению, что Тесла, Анг, Джет применялись богами и в отсутствии посоха как такового. Тут тоже могли использоваться разные их количества, комбинации, вплоть до целых пакетов установок. Причем эти загадочные для нас предметы могли иметь весьма различающийся размер. Так скажем, джед встречается в виде так называемого джеда-столба, который не только не помещается в руки но и превышает даже человеческий рост. Своеобразная модификация джеда уже не в руках бога, а наоборот с дорисованными у самого джеда руками присутствует еще на одном весьма загадочном изображении, которое находится в храме богини Хадхор в Дендере. Это изображение давно привлекает внимание исследователей, которые придерживаются альтернативных взглядов на древнюю историю Египта. Самая распространенная среди них версия заключается в том, что тут изображено нечто типа электрических лампочек. Только не ламп накаливания, а с разрядной дугой, которая показана в виде змеи внутри лампочки. В одном случае джет-столб своими руками поддерживает саму лампу. В другом непосредственно дуговой разряд. И здесь он весьма напоминает обычный изолятор. Впрочем, ассоциации по внешнему виду в таких случаях вещь очень ненадежная. Хотя ощущение, что изображение именно как-то связано с электричеством, действительно возникает. Да и тексты вокруг изображения больше напоминают непривычные египетские надписи, которые приветствуют владелицу храма, богиню Хатхор, а напоминают детальные инструкции при пользовании каким-то техническим устройством. Любопытно, что этот барельеф находится в очень тесном помещении под полом храма. Попасть туда можно лишь через узкий лаз, сгибаясь в три погибели. Причем отсутствие каких-либо ступенек, рваные края блоков пола на входе указывают на то, что это помещение не предназначалось для каждодневного посещения и было наглухо замуровано. Все производит впечатление какого-то знания богов, тщательно охранявшегося в глубокой тайне. Кто и когда оставил на стене подвального помещения подобные знания, остается неизвестным. Египтологи относят комплекс в Дендере к уже позднему Птоломеевскому периоду. Однако датировка эта весьма ненадежна. И особенно в том, что касается времени создания самого центрального храма с загадочным барельефом в подвале. Но давайте вернемся к... в обедос